От каждого удара на землю осыпалась пыль и бубенцы. Андрей Поликарпович со страданием посмотрел на дочь. — Это что же, я отставной полковник. Буду государю прошение с комарохом подавать. Может, мне еще в присядку перед ним запустить? — Другого наряда у нас нет, — отрезала Аглая Андреевна. Андрей Поликарпович открыл был рот, но... Митрофан строго принял его под локоть и увел умываться. Башняк сидел за тюремным столом. Перед ним стояла тарелка с выломанным краем, чернильница на дощечке. Аккуратно сложный сюртук лежал на нарах. скрипело перо. Язык сальной свечки подрагивал от сквозняка. Башняк почесал покрытую щетиной щеку, задумался. «Моя дорогая Каролина, я еще жив, здоров». И жду оказии, чтобы передать вам это письмо. Что писать дальше, он не знал. Можно было рассказать про допрос, но письмо о допросе вряд ли бы пропустил плацмайор. Или про синицу, которая, требуя подачки, каждое утро стучала клевым в окно. Он так и не ответил на ту единственную записку, что получил от нее. Да и она больше не писала ему. Из-за стенки послышался голос Фабера. «А мне, Аглая Андреевна, гостинцев передала, пряники. Хотите?» Из дыры в стене, роняя крошки, показался обломок пряника. У Фабера были обкусанные ногти с черной каймой по краям, пряник, пах патокой и печью. «А вам гостинцы посылают?» — спросил Фабер. И, не дождавшись ответа, не переставая жевать, по своему обыкновению принялся декламировать. На шумных вечерах, друзей, любимый друг, Я сладко оглашал и смехом, и стихами Сень, охраненную домашними богами. Когда ж, вакхической тревогой утомясь И новым пламенем внезапно воспалясь, Я утром, наконец, являлся к милой деве И находил ее в смятении и гневе. Когда с угрозами и слезы на глазах Мой проклятый век, утраченный в пирах, Она меня гнала, бронила и прощала, Как сладко жизнь моя лилась и утекала. Лязгнул засов. Башняк торопливо снул пряник в рот. Вошел Аникеев с чистой, выглаженной повязкой. — Идемте, баш благородие, — сказал он. Башняк поднялся, надел сюртук, Дал завязать себе глаза. В комендантском доме было так же сильно натоплено. За столом сидели Татищев и Бенкендорф. Татищев оторвался от бумаг, с любопытством оглядел ухоженный вид заключенного. «Почему вы сразу не раскрыли комиссии выгодных для себя обстоятельств?» — спросил он. — Мне по занятию моей молчать следует, ваше сиятельство, — ответил Башняк. Татищев с уважением кивнул. «Ваше слово, Александр Христофорович!» Бенкендорф повернулся к башняку. «Милостивый государь, Александр Кармович, сказал он. «В вашем деле появились новые бумаги, любезно предоставленные графом Виттом. Среди них ваш донос на заговорщика Лихарева и Давыдова, в котором вы предупреждали об опасности задолго до декабрьского мятежа. Комиссия также принимает во внимание, что по поручению графа Витта вы, как он изволил выразиться, «Вошли во мрак, скрывающий злодеев, дабы изобличить преступные замыслы их. Следственная комиссия подтверждает верность показаний ваших и снимает обвинение участия в заговоре». Бенкендорф захлопнул дело. «Вам предписано немедленно предстать перед государем нашим Николаем Павловичем». Закончил он. Татищев без всякого сочувствия взглянул на Башняка. «Мой вам совет. Хорошенько подготовьтесь к аудиенции». Башняк сидел в комендантском доме в катке с горячей мыльной водой. Слуги суетились вокруг с бритвой, ножницами, мочалкой и полотенцем. В воздухе клубился душистый пар. Надирательно набил трубку, бережно опустил в чашечку уголек, подал. Башняк вдохнул дым. Сквозь прикрытые веки он следил за движением теней в тумане. Лихарев всегда был рад его приезду. Имение оживало. светились слуги, накрывали стол к чаю. Из-за большого окна в гостиной солнце внутри было столько же, сколько и снаружи. Тонкий фарфор чашек звенел от его лучей. — Нельзя одновременно стремиться к диктатуре и желать республики, говорил Башняк. — Выберите что-то одно, господа. Желать всего, значит, ничего не получить. В комнату, где стояла катка с водой, вошел плацмайор Аникеев. — Пора, Александр Карлович. — Ногти, — сказал башняк. — Подстригите мне ногти. Плацмайор с пониманием кивнул, вышел, и, чтобы не студить комнату, плотно закрыл за собой дверь. Казенный экипаж ждал. Солдат нес к комендантскому дому дрова, пунцовые от холода руки, веселый глаз, небо, подобранный под свет солдатских рук, роняло отблески на рыхлый лед невы. Изо рта летел густой пар. Башняк сел в карету. Сторожа открыли воротные створы, соскребая железом на лед. Кучер прикрикнул на лошадей. Прогремев по мосту, экипаж покатился вдоль набережной. Дома стыли. Проплывающие над головой стекла окон не пропускали свет. На небольшом отдалении за каретой двигались сани, запряженные простой кобылой. Санями правил второй ищейка. Первый, вместе с Лавром Петровичем, сидел на скамье, укрывшись овчиной. Выпуклые глаза Лавра Петровича, казалось, блуждали без цели. — Если права полячка, — сказал он, — и все убиенные на тайные общество доносили, то сейчас объявится наш аспид. А если не объявится? спросил первый ищейка. Наше дело проверить, ответил Лавр Петрович. Так как же мы его узнаем? встрял в разговор второй ищейка. "Дубок ты, братец", ответил Лавр Петрович. "Экипаж глядеть надо, который за нашим доносчиком увяжется". Кричали форейтеры. На встречу пронеслось несколько экипажей с публикой в маскарадных костюмах. «Домино», «Коломбины», «Веселые монахи». «Чего это они?» — спросил первый ящейка. «Маскарад сегодня», — отозвался Лавр Петрович и поглядел на усиливающийся снег. «Хм, весенний». Повернули на Невский, поехали не спеша, не теряя из виду экипаж башняка. В окна вспыхнул закат. Ударили городские часы. Казенная карета повернула на Сенатскую площадь. Здесь было людно и светло. Герман Хиппель, вопреки распоряжению, запалел фейерверк и теперь ждал наказания. В бледных сумерках отцветы искр играли на медном петре, оседлавшем кургузово коня.